шахматы, если я не умею в них играть?» Неуверенно спросил Шмидеркал, слегка ошеломленный ответом, и потрогал ладью. «Она действительно звенит, но какой в этом смысл?» Пришелец не ответил и весь как бы сжался. Казалось, он не знает, что сказать. Шмидеркал понял, что поймал паука за ножку. «Ну так как же?» — спросил он. «Зачем вы пришли?» «Зажгите-ка свой волшебный фонарь. Для чего вы приносите гербарии, скрипки, коллекции марок, редкие книги и шахматы тем, кто всего этого не собирает?» «О, у меня есть еще столько прекрасных и полезных вещей!» «Я спрашиваю, почему вы их приносите по ночам, когда люди спят?» «Что у вас на уме, когда вы преподносите все эти подарки?» «Если б я только знал», — сказал пришелец и грустно посмотрел на психиатра. Шмидеркал торжествовал. «Хорошо. Тогда я вам скажу», — воскликнул он так, что гость вздрогнул. «Я знаю, что виноват. Делайте со мной что хотите» сказал он сокрушенно. Вы нарушаете спокойствие. Да, я занимаюсь недозволенными делами, но как мне быть, как бороться с собой, когда наступает ночь, и я остаюсь один на один со своими вещами? Они вам мешают, но вам их жалко. Вы не хотите их уничтожать и нашли способ избавиться от них, подсунуть своим ближним. Верно? «Нет, неверно. Они мне совсем не мешают. Я их очень люблю, и мне очень не хочется с ними расставаться. Я каждый раз говорю себе «Хватит, больше никому ничего не дам». Так в чем же дело? Вам хочется оригинальничать, удивлять людей?» «Нет». «Значит, вы просто вводите их во искушение, подсовываете им вещи, словно... Черви, дровоточцу, кору или листья? Да нет, какие там листья? Это сильнее меня. Что сильнее вас? Ночь. Всюду такая тишина. Тьма дразнит, нашептывает, влечет. рождается смелость. Появляется желание совершить что-то таинственное. И когда это чувство меня охватывает... Какое чувство? «Не знаю. Глаза спят, губы спят. Всюду мертвые вещи. Но стоит возникнуть звуку, чуть более сильному, чем удары сердца, как все сразу же просыпается. Поэтому движешься незаметно, словно часовая стрелка». «Кажется, я понял», — сказал психолог. «Вы говорите, что вас влечет тьма, что вами овладевает желание» заставляя что-то делать, и вы не в силах противиться. Скажите, а кем был ваш дед? Гардеробщиком в отеле Испаган? А ваш прадед, прапрадед? Меня это никогда не интересовало. Давайте договоримся. Вы пойдете домой и как следует выспитесь. А я изучу эти ваши ночные похождения под увеличительным стеклом утреннего солнца. И завтра приду к вам».